Комиссар взглянул на него. Вам тоже нравится надо мной издеваться? Наверное, убийц просто испарился. Ну так не бывает, усмехнулся Дронга. Боюсь, что он оказался умнее и хитрее, чем мы думали. Он нас обманул. Идемте на балкон, я вам покажу. Комиссар тяжело поднялся и пошел за Дронгом. Посмотрите, как лежит убитый, показал Дронга.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 просто потом перевернули. Дронго подошел к постели. Двуспальная кровать была аккуратно заслана. «Посмотрите», — показал он комиссару. «На что посмотреть?» — не понял Фикрет Евус. «Постель убрана, а ведь горничная здесь еще не была. Вы только не говорите, что вашего бизнесмена убила наша горничная», — ворцливо заметил комиссар.